Глава 25 Я хотела сказать «да», но горло свело спазмом, и ни звука выдавить не получалось, хотя еще минуту назад я была ужасно храбрая, улыбалась и даже шутила. В глазах лорда Рикардо промелькнула паника, и тогда я просто кивнула. И второй раз, и третий на всякий случай, чтобы уж точно сомнений в моем согласии не оставалось. Взгляд коленопреклонного мужчины выразил явное облегчение. Его сиятельство вытащил из кармана бархатную коробочку со знакомым вензелем на крышке, открыл ее непослушными пальцами и повернул ко мне. Перстень был изумительным и очень-очень-очень дорогим. От того самого ювелирного дома, чьи украшения были известны на все королевство. А еще это явно не фамильная драгоценность. «Я подумал, что вы заслуживаете чего-то нового, созданного специально для вас. Не хочу, чтобы вы носили то же кольцо, что моя мать». «Это я заказал перед отъездом в Приграничье. Вчера забрал. Позволите?» Конечно же, я позволила надеть его мне на палец. Оно было немного великовато. Я все же ощутимо похудела за долгое путешествие. Но тут ободок слегка потеплел и уменьшился в размере, плотно охватив мой палец. Ого, кольцо не просто украшение, а еще и в некотором роде артефакт. Оно зачаровано. «Очень красиво», — прорезался у меня наконец голос. «И да, я выйду за вас замуж, Рик». «Я люблю вас», — просиял он, но тут же не удержался от лёгкого укола. «Вот видите, не так уж это и сложно назвать меня по имени, да, Хэри?» Рассмеявшись, я кивнула. Маркиз поднялся с колена, потянул меня за руку, чтобы я встала, и... поцеловал. Совсем легко, скорее лишь обозначив поцелуй, и то, что я отныне его невеста, а он теперь имеет право на некоторые вольности. Я краснела, улыбалась и была безумно счастлива, и вдруг... Зал взорвался аплодисментами. «О, боги! Мы же среди множества людей и людей И они всё видели! А я так перенервничала и настолько отдала всё своё внимание мужчине, которого люблю, что совсем забыла, что мы не одни!» «Поздравляем ваше сиятельство!» Прогудел сидящий неподалёку лорд. Я видела его на королевском балу, и, кажется, мы были даже представлены друг другу. Запамятовала. «Маркиз, леди, примите искреннее поздравление! Рада за вас!» Мы с Риком улыбались, держались за руки и кивали знакомым и не очень знакомым дамам и господам. Чувствуя, уже к утру вся столица будет знать, что его сиятельство маркиз Рикардо Ди Кассана сделало предложение некой леди эрики Ди Да-да, той самой, которая его ассистент, и она же жутковатая вестница смерти, и ей же благоволили их королевские величества. Мы с Рикардо все-таки поужинали, и даже получили тот самый десерт, во время которого и должны были произойти признания и предложения и допили игристое эльфийское вино. Даже обсудили, что свадьбу затягивать не будем. Публично мы только что обручились. Свидетелей множество. Значит, уже через месяц можно пойти к алтарю. А за это время пошить свадебные наряды, разослать приглашение и подготовить праздник. Я, правда, намекала, что месяц мало, с учетом расстояний и того, что некоторые гости, возможно, будут ехать издалека. «Вы имеете в виду кузину?» – спросил Рик. «Нет, она точно не успеет ни получить приглашение и ни приехать». К тому же она сама только вышла замуж и, вполне возможно, уже ждёт ребёнка. Вы же знаете, в провинции так принято. Обзаводиться наследниками как можно скорее. Так что нет, с моей стороны будут только Лексенталь и Кассель». «Однако...» — хохотнул мой жених. «Ладно, тогда гости будут лишь мои. Но я приглашу только тех, кто живёт рядом. Эри, не обижайтесь, но мне хочется как можно быстрее назвать вас своей женой и иметь право на многое». Я улыбнулась и задумчиво покрутила обручальное кольцо. Многое. А мне бы хотелось знать чуть больше. Я ведь даже не целовалась по-настоящему ни разу. Не считать же те слюнявые попытки мальчишек, пытавшихся меня зажать в угол в юности. Там я не раздумывая била, куда дотягивалась, и не стеснялась применять магические умения. А то ж все просто, что можно одному, можно всем. Так что нет было единственным ответом для всех и каждого. И относительно меня, и касательно Марийки. Правда, приходилось порой хворостиной отгонять не только парней, но и сестру. Что же касательно знаний, а не съездит ли мне на обед к леди Моране? Уж такая невероятная, ослепительная и опытная женщина подскажет мне что-нибудь. Наверное. Впрочем, мысль мелькнула и убежала. Не знаю, продолжу ли я общение с этой странной женщиной, или же мы будем сталкиваться лишь при дворе на различных мероприятиях. Поживем и видим. Потренироваться в поцелуях мне удалось в экипаже, когда мы ехали домой. Сейчас мы были жених и невеста, и... И вот, я еще пока ничего не умею, но быстро учусь. Когда мы приехали в особняк, я прошла вперед, а лорд чуть замешкался, и тут я услышала заговорческий шепот за спиной. «Ваше сиятельство, ура» или «ой». Я удивленно обернулась и увидела Мону, Аниту и Эмиля. «Ура!» Точно так же заговорчески прошептал он им в ответ и подмигнул. «Ура! Леди Эрика!» бросилась ко мне моя горничная. «Ой, как же мы рады!» «Что?» — опешила я. «Леди, вот и правильно», — улыбнулся мне дворецкий и поклонился. «Мы счастливы, что вы будете нашей госпожой. А уж как господин Лексенталь будет доволен, и не передать?» «Так вы... знали?» У меня брови поползли на лоб. «А как же, леди?» — часто закивала Мона. «Его сиятельство собирался вам сделать вечером предложение, а мы все кулачки держали и богам молились, чтобы вы согласились». «Ну, вы даёте». Выдохнула я и рассмеялась, глядя на это самое сиятельство, которое стояло чуть в стороне и было неприкрыто счастливо. Поймав мой взгляд, он улыбнулся и развел руками. «Они сами, Эри, увидели кольцо, которое привезли от ювелира, и приперли меня к стенке. Мне пришлось признаться им, что я собираюсь вас, тебя схватить и никогда не отпускать». Слухи и сплетни разлетаются стремительно, хуже эпидемии, а столица хуже, чем деревня. Это доказанный факт. Иначе как объяснить, что когда мы приехали утром на службу, нас прямо со ступеней в здании магического надзора стали поздравлять и бурно радоваться за наше счастье? А зайдя в свой кабинет, я увидела букет в вазе, коробку конфет и открытку от коллег. А спустя пару минут и они сами стали заходить и выказывать радость от грядущего события. «Ну откуда?» – оторопело выдохнула я, глядя на герцога Антиона, явившегося первым. «Эрика». Вы ведь позволите к вам так обращаться на правах старинного друга вашего жениха? Так вот, Эрика, после вашего публичного обручения уже через час весь город знал, что одного из самых завидных женихов королевства беспринципно и нагло увела у всех из-под носа некая предприимчивая особа. И волосы бы ей повыдергать, да страшно, ведь она вестница смерти и служит в магическом надзоре под патронажем королевской семьи. «Какая жуткая дамочка», — прыснула я от смеха. «Да, кошмар», — подмигнул мне его светлость. «Эрика, учтите, к алтарю вас поведу я. Знаю, что вы сирота и отца у вас нет. Так что забираю себе эту почетную обязанность и, наконец-то, женю друга. Позвольте поцеловать вам руку и еще раз пожелать счастья. И пойду поздравлю Рика». А вечером накануне выходных приехал из лица Эликсенталь. Ворвался в особняк и с порога завопил на весь дом. «Эрика!» «Где моя любимая, наконец-то, почти мачеха? Да я тебя обниму, а то я сейчас лопну от счастья!» «Ты чего кричишь?» Ошалела выпалила я, выбегая в холл. «Ура!» Заорал мальчишку, увидев меня, и бросился обниматься. «Как же я рад! Мы тебя все-таки поймали! Ты теперь навсегда наша! Чур, колтарю тебя, веду я!» Это сомнительное счастье уже забрал герцог Анзион. «Пусти, задушишь!» «Вот ведь ушла светлость!» Улыбаясь во весь рот, выпалил он. «Ладно, тогда я буду подружка невесты». Тут он хохотнул. «Помнишь, в первый день, когда мы с тобой только познакомились, ты обещала, что если не удастся избежать свадьбы, я понесу твою фату и буду осыпать тебя лепестками роз? Время пришло. А еще именно я буду у алтаря держать подушечку с кольцами. И не спорь. Отец где? Я хочу его поздравить». И не собиралась спорить бесценная моя подружка невесты, прыснула я от смеха. Он во дворец уехал. Кронпринц Дамиан и его светлость Дисперо Пожелали отпраздновать помолвку друга. «Ага, значит, напьются. Эрика, сегодня ужинаем вдвоём. И ты мне всё-всё расскажешь и про вас с отцом, и про твою сестру, и про поездку, и про приграничье, и про нечисть. О, мои одноклассники чуть зубы не скрошили, так скрипели ими от зависти к твоим подаркам. Вот. И ты не представляешь, как я скучал по тебе, и как счастлив, что ты снова здесь, с нами. Есть хочешь? Всё хочу». «Эрика, когда свадьба? Я требую, чтобы как можно быстрее. Давайте завтра или через неделю. успеть тебе за неделю шить платье?» «Свадьба через месяц, примерно. Я не знаю, мы точно дату ещё не обговорили. Нужно же составить список гостей, заказать праздничный банкет, украшения, наряды». «Ой, брось, всё это дело в специальной службе. Завтра с тобой с утра поедем и всё закажем. Я знаю, где и у кого. У моего одноклассника тётка любит всякие балы закатывать» и постоянно нанимать специалистов. Дориан говорит, что все всегда шикарно и изысканно, а балы его тетки пользуются славой. И платье, платье непременно! «Ты собираешься ездить со мной?» – удивилась я. «Все же обычно парни и мужчины не любят такое». «Конечно, у меня всего два выходных дня. Хочу лично проследить, что все будет делаться быстро и качественно, а то еще начнут затягивать сроки, а я так не согласен». Я решительно требую все ускорить, чтобы ты уже окончательно, бесповоротно стала членом нашей семьи и никуда не исчезла. И сестричку. Я жду сестричку. Лучше двух. И братишку. Можно тоже парочку. С ума сошел? Я не согласна на такое количество детей, рассмеялась я. Пойдем, ты переоденешься и будем ужинать. Ничего не сошел. У тебя же близнецы в роду есть? Сама говорила, что отец. Значит, у вас это наследственное. Слуги радостно переглядывались, слушая нашу беседу, и тоже кивали. Мол, да-да, девчонок нам и мальчишек, и побольше.